Часть вторая. Место изменилось. Кафетерий на первом этаже дешевой гостиницы. Там находились Райнер, Сион и Феррис и еще купленные Феррис Данга. Владелец гостиницы принял у Сиона плату и ушел на некоторое время, так что сейчас в этой гостинице находилось всего три человека. Раздался звук трех людей. Довольно вкусно. Феррис ответила Сиону. Верно, тем не менее ты роландский дурак, который даже не купил мне Данга из магазинчика Винет в качестве сувенира. «А нет, я об этом думал, но не успел, потому что был в столице Империи Ремрус. К тому же в Рэмрусе еще нет магазина данга. «Что это вообще за страна, если в ней нет даже магазина данга хе верно, но эта данга действительно восхитительна. И чай, который заварила Феррис, тоже восхитителен». Кажется, Феррис это немного смутило. Она кивнула, они продолжили поглощать Данго. Всё, нарушил молчание. «Что ж, пора перейти к главной теме. Лесиль, где он?» «Его здесь нет». «О, правда? Значит, ты беспокоился?» «Я решил, не стоит беспокоиться об этом». «Нет, но ты все же немного беспокоишься». «Нет смысла беспокоиться. В конце концов, я решил верить, что ты не предашь меня». «Звучит сложно». Они оба засмеялись. «Слишком поздно. Ты сделал нас друзьями. Ты должен взять на себя ответственность. Верно, Феррис?» «Хм, верно. Райнер сказал что-то необычное для себя». «Нет, и действительно в последнее время говорю странные вещи». Все, он вздохнул... Словно поражённый этим разговором. «Хорошо, если бы никому из нас не пришлось беспокоиться о предательстве. Если в следующий раз предашь, придется тебя убить». После тех слов он испытывал некоторую неловкость. «Где и что делает Люсиль?» «Я оставил его в столице с Фелиот, и он находится в моей лаборатории. Он связан, так что даже нет возможности покормить его. Он переведён в состояние мнимой смерти с помощью магического метода. Итак, что ты собираешься делать дальше?» Это магия, которая сдерживает Люсиле. Мой отец наложил ее. Бывший герцог Лирел Лютоло. Смотрю, ты осведомлен. Потому что он знаменит. Гений, заложивший основу магической системы Роланда почти в одиночку, манипулировал историей Роланда в тени аристократов. Райнер засмеялся: Кажется, это все было ради меня. Эй, ты любим! Заткнись! А ты твердил, что тебя никто не любил. А мне, значит, заткнуться. Тебя убить прямо здесь и сейчас? Какой милый мальчик. <смех> а из тебя каждый день, наверное, получается отличная подушка для колена Феррис. Разве? Ну да. Райнер всегда в моем распоряжении. Было в этом разговоре что-то ностальгическое. Ну и как долго это продлится? Если хочешь, можем заниматься этим целый час. Долго. Итак, твой отец наложил магию сдерживания. Да, но ну, эта магия слишком сложная. Ты не можешь ее решить? Я не знаю многих техник, но мой отец дал мне ключ к решению. «Ключ?» «Да, в технике есть карта, которая показывает, где находится ответ. Если пойти туда, можно найти лабораторию Лейрала». «Ясно. Если отправлюсь туда, узнаю магический секрет, связанный со старым языком, используемым Лейралом, поэтому я подумываю поехать туда на какое-то время. Но когда это будет?» «Не стесняешься говорить об этом? При враге?» «О, это нормально. Ты уже знаешь, что это не так. И у нас есть всего лишь год, не так ли?» «Верно. Так где эта лаборатория?» «В Роланде». «В Роланде?» В конце концов... Да, где мы были все время? Рей столица Роланда, но теперь столица... Все он кивнул? Да, я переехал. Продвигаясь на центральный континент, я решил сделать город с этой башней в империи Рембрус столицей. Ммм, что ж, тогда это старая столица. Похоже, лаборатория находится в районе, где живут аристократы релюда Люда. Но дом герцога Лейра Лалютолу уже... Отсутствует? Да... Но он магически замаскирован, поэтому не видим, и кажется находится под землей. Поэтому мне интересно, там ли он еще? Я не думаю, что ошибусь, я хотел бы спросить тебя кое о чем. М да? Что случилось с аристократами в такой ситуации? Когда я был в Роланде, ты все еще боролся с аристократическими силами. Аристократы в настоящее время, они все еще там. Но те, кто противился, я сделал это. Ну, с этим ничего не поделать. Тебе это было нужно? И мои руки уже не так чисты. «Ты, наверное, слышал?» Райнер все вспомнил. В его голове всплыли воспоминания. На территории Империи Гелфиланд, когда он столкнулся с солдатами Империи Гастарк, Райнер убил сотни тысяч человек, хотя рифол Эдди взмахнул оружием под названием Гловил. Кроме того, для этого Райнеру пришлось пожертвовать даже жизнью своей матери. И нельзя было сожалеть, потому что это было необходимо, чтобы защитить друзей, а для защиты важных для него людей в том районе. И, конечно же, Сион тоже так поступал. Райнер считал, что выбрал самый правильный путь, но все же столько жертв. Нормально ли стоять на мириадах трупов и смеяться? «Мы больше не можем вернуться в прошлое, но я думаю, мы сможем уменьшить ненужные будущие конфликты. Как насчет такого?» Райнер стал сильнее. «Потому что ты меня постоянно отталкивал, мне пришлось стать сильнее, чтобы сопротивляться. Боже мой!» Но прошлое никогда не возвращается. Не мертвые товарищи, они убитые враги не возвращаются к жизни, значит, оставшиеся в живых обязаны нести груз их смерти на своих плечах. Так что давай воспользуемся тем, что имеем. А пока я проверю лабораторию отца. Я хочу поехать в Рейлют для этого. Ага. Так что не позволяй своим подчиненным быть злыми. Позволь мне отправиться туда, где живут аристократы. Хорошо, я могу. Я имею в виду, я как раз думал вернуться в Рейлют. Вот как? Да, Люк и Миллер снова вернулись в Рейлюд. Почему? «Это касается дома родителей Феррис». «Ха?» Феррис подняла лицо, держа во рту Данга. «В задней части особняка Эрис – тело павшего черного героя. Асрульда Роланда». «Что? Тело? Существует тело героя?» «Я заключил там контракт с Лисилем, чтобы стать королем Роланда». «Становление королем Роланда основано на факторе героя. Нужно принять его. Если ты принимаешь это, ты отказываешься от человечности». «Подожди, подожди, что это за история? Я ее вообще не слышала?» Фэрис проглотила данга, допила чай и продолжила: Брат ничего такого не рассказывал. Существует тело монстра? Ага. Что там происходит? Похоже, что семья Эрис охраняла тело героя в течение нескольких поколений. Поэтому кандидатов, в которых течет кровь короля и которые могут стать королями, если не считаются достойными, приглашаются в дом Эрис. Райнер тоже ничего об этом не знал. О! Так что меня тоже пригласили. В то самое время. Очевидно, Фаррис имела какое-то отношение к тому, что Сион принял себя героя. Да, может быть. Когда Фарри сказала мне, она нахмурилась. Райнер спросил: Эта история, о чем речь? Начинается все еще со времен, когда мы столкнулись со совсадниками из королевства из Райнер вспомнил прошлое. Поле битвы, на котором они столкнулись с магическими рыцарями Королевства и Стабул. Это было когда Альфа Стигма Райнера вышла из-под контроля прямо на глазах у Сиона и Кефар. Тони, Файла и все их друзья были убиты, Кефар плакала в тюремной камере, в то время все шестеренки начали вращаться. На том поле битвы Райнер и Сион были в отчаянии из-за отсутствия у них силы. И поэтому Сион принял предложение люсилия это была история, произошедшая много лет назад. История прошлого, которая никогда не вернется. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы просто ничего не могли сделать. верно. Сион горько засмеялся и кивнул.